Глава 13 Тромб очень быстро все организовал, и уже через 30 минут я рассматривал удаляющуюся громадину городской стены. В этом месте драконовские законы. Но город мне понравился. Веяло от него чем-то родным с детства, подзабытым. Строгость, дисциплина — вот что я вспомнил. Накосячил — значит, придется отвечать. Ребенок ты или взрослый — значения не имеет». Несмотря на всю суровость этого мира, на форпосте встретили вполне себе тепло, почти радушно. Толпу, окружившую машину зеваками никак не назовешь. Абсолютно разномастный народ. Мужчины, женщины, квазы, все в военной форме и при оружии. Кнут! прогудел подошедший ночной кошмар в звании капитана, и это был кваз из квазов, ростом за два с половиной метра и в два раза шире меня. Большим было все. От бронежилета, который можно натянуть на двустворчатый холодильник, до берцев, 60 последнего размера. Мне было непонятно, где это порождение улья достает обмундирование. В карманах его штанов можно потерять парочку противотанковых мин, а если вдруг свихнуться и сварить в его толстостенной каске борщ, то сытым останется целый взвод. Единственное, что гармонировало с этим ужасом Стикса, противотанковое ружье, висящее за его спиной, как простая трехлинейка. — Так точно, товарищ капитан, — ответил я по уставу. — Хы! — ответил на это квас. — Наш чел! — Как он вообще разговаривает с такими-то клычищами? — Не клыки, а скорее бивни, пара вверх и столько же вниз. — А ты правда земляк Кобальта? — поинтересовался низкорослый лейтенант. В ответ я просто кивнул, а толпящиеся вокруг военные стали смотреть на меня по-другому, примерно как я на кваза. — Татарин! — утвердила девушка-сержант с космической пушкой. Довольно симпатичная брюнетка с выдающейся фигуркой. Впечатление портило серьезное выражение лица, но я все равно и улыбнулся. Так, на всякий случай. Бабник вынесла на вердикт. «Я тоже бабник!» — влез кучерявый сержант, похожий на горца. «Отвали, Мойша!» — беззлобно отшила та. «Я вообще армянин!» — словно извиняясь, обратился он ко мне. «Это мой крестный, стукнутый ишаком, антисемит!» «Отставить базар!» — прогудел капитан. «Пантера! Мойша! На своей позиции! Бегом! Марш!» Брюнетка тут же развернулась и, недовольно крутя ягодицами, пошла в сторону стены. Арменин убежал в противоположную сторону. «А вы какого тут толпитесь? Кто за вас горох отрабатывать будет?» Квас грозно расправил и без того широкие плечи. Народ тут же брызнул в разные стороны. Некоторые из них успели дружески хлопнуть меня по плечу. Через несколько секунд рядом остались только Кваз и низкорослый лейтенант. «Я бодряк, а это Пожарский. Рассказывай!» — протрубил старший. И оба уставились на меня. «Суперэлита! Шесть-семь метров в высоту!» — начал я, поняв, что им нужно. «Огнестрел бесполезен. И ИВД, кстати, тоже!» Сказав это, я кивнул в сторону бронетки на стене. Офицеры, как мне показалось, удивленно переглянулись. «Знаешь, что такое ИВД?» — спросил лейтенант. «Импульсная винтовка Драгунова», — ответил я. «Снаряд сбил его с ног. Поняв, что силы неравны, он просто сбежал. Умный чертяка». «Понятное дело. Не один год отъедается», — вставил кваз. «А ты знаешь, что концентрация таких стволов, как ИВД, примерно два на тысячу километров?» В ответ я пожал плечами. «Один у нас...» «Второй у восточных Стронгов», — продолжил капитан. «Как зовут их главного?» «Тарас Бульба». Квас кивнул. «У него есть привычка передавать послания сказками, понятными только узкому кругу», — подхватил эстафету Пожарский. «Типа «Курочка снесла золотое яичко» или «У бабы Яги сломалась ступа. Кивнув, я пересказал им послание про белого пушистого дракона. Им настолько понравилось, что Квас громоподобно расхохотался, а Пожарский дружески толкнул меня в плечо, чуть не уронив при этом. — Хорошая сказка! — успокоившись, заметил бодряк. — Зная характер бульбы, предполагаю, что Иванушка-дурачок там тоже был. Тут пришла и моя очередь посмеяться. Не знаю как, но квас попал в точку. — Ладно, мы кое-что для себя выяснили, и нас это устраивает. Бодряк был сама серьезность. — Продолжай. Отвод глаз. Движется чуть медленнее к стопера, Всегда знает, где я. — А ты знаешь? — вопросил Пожарский. Ответил я движением руки, направив ее на восток или, скорее, северо-восток. — Как далеко? — это уже квас. Вопрос, мягко говоря, непростой. В отличие от линии дороги и красной метки на западе, о которых моим друзьям знать не обязательно, об элитнике я знал на уровне предположения, то есть не видел, не чувствовал а тупо знал. «Тварь там и спешит, будь она неладна». До Гориса еще не дошла. «Так», так — протянул Квас, «предположим, что элитник на подходе к городу. Обойдет его по широкой дуге, не дурак же». в здоровенным когтем место, где у нормального человека должно быть ухо, он посмотрел на Пожарского. «Звони на южный блокпост. Предупреди. Мало ли, вдруг заглянет». Лейтенант тут же убежал исполнять. «По прямой не пройти. Везде военная техника с тепловизорами», — продолжил Квас. «Крюк километров пятьдесят. Четыре-пять часов. Это только досюда. Ты, кстати, обедал?» Неожиданно сменил тему бодряк. Народ тут оказался простым и гостеприимным. Накормили, напоили, сразу отвели в где я пополнил оскудевшие запасы. Для моей редкой, хорошей винтовки, как назвал ее Кваз, нашлось все. На все про все ушло около часа. Затем капитан сходил к коменданту форпоста, дескать, надо ему наплести про в проверку штрафников, и мы тронулись на запад. Машину подбросило на ухабе. Бодряк мутюгнулся в адрес пожарского, выполнявшего роль водителя. Беззлобно, впрочем, как и всегда. Я уже начал привыкать к простодушию этих людей. — Слышь, бодряк, — обратился я к Квазу. остальных из штрафников, что ли, наберете? — Кого? — не понял тот. — А, нет, ты что! Там же алкашня в основном. Мы их недельками называем. Ветеранов раз-два и обчелся. А тех забирать нельзя. На них штрафбаты держится. Вдвоем мы охотимся кнут. До сих пор справлялись. Подивившись без шабашной смелости, я спросил. — А почему недельками? — потому что для девяти из десяти неделя — целая жизнь. Если прожил дольше, значит, ветеран. Эти в почете. Начиная со второй недели ветеранам начинают платить, — просветил меня квас. Узкая дорога петляла между скалами, и, судя по их виду, постаралась тут вовсе не природа, слишком правильной формы. Я даже не мог представить, сколько времени, а главной жизней, ушло на создание заграждений высотой с 15-этажный дом. Моя внутренняя карта подсказывала, что за искусственной скалой слева течет широкая река, которая к западу сужается, а справа труднопроходимые болота, что говорило о продуманности обороны. Вскоре в зоне видимости появились противотанковые ежи, приземистые доты с узкими только под ствол бойницами, а за ними вырастала гладкая, словно вылитая из металла, стена. К моему удивлению, та была невысокой, всего-то метров двенадцать-четырнадцать. «Не обманывайся размерами!» — произнес наблюдавший за мной бодряк. «С западной стороны она еще меньше. Фишка в другом. Скоро увидишь». Стоило машине подъехать к монолитной, казалось бы, стене, как ее часть дернулась и исчезла в боковой нише. Пожарский поспешил заехать в образовавшиеся ворота, а, увидев открывшуюся картину, выжил педаль газа в пол. «Да чтоб вас мёрт! Матюгнувшись, квас выскочил, не дожидаясь остановки. Было на что посмотреть. Прямо по центру площади лежала огромная туша, по бокам которой стекала еще свежая кровь, а одна из лап конвульсивно подергивалась. Все пространство вокруг мертвого монстра было усыпано трупами и их фрагментами. Настоящая бойня. Но живых в округе было много больше. Солдаты суетились, собирая раненых и убитых, укладывая их по разные стороны от монстра. По ряду прохаживался человек в светлом балахоне. То и дело, присаживаясь у каждого из них, он водил руками над пораженными частями тел. Несколько десятков солдат находились на западной стене, но тем было не до обстановки в тылу. Вооруженные разнокалиберной смертью, они взирали на запад, за стену. Стараясь не наступать на останки людей, я, как и Пожарский, последовал за Бодаряком. «Где комендант? Жив!» — гаркнул, подскочивший к мертвому зараженному Кваз. из затуши вышел уставший офицер с перевязанной головой. «Докладывай, задира!» — с явным облегчением приказал Кваз. «Стая! Около четырех десятков! Топтуны и руберы в основном! Пришли быстро, вдоль скалы, словно знали про артиллерию. Я поднял всех на стену. Автоматические пулеметы сработали без задержек. В первую же минуту скосили почти четверть, но...» «Что оно?» Нетерпеливо подогнал его бодряк. «Продолжай — Продолжай! Это был отвлекающий маневр. Стая пришла с северной стороны, а элита прорвалась с южной. — А что сенс? — Был в южной части. Погиб в числе первых, — обреченно сообщил лейтенант. — Эх, задира, задира! — прорычал Квас. — Сколько ты уже комендантом? Три месяца? Мог бы и догадаться. Это же его свита! — Виноват, товарищ капитан. Разбор потом. Доложи о потерях четырнадцать двухсотых, восемнадцать трехсотых, двое очень тяжелые. Знахари говорят, что не вытянут. Силы на исходе», — доложил Задира. «Кто?» — коротко, но емко уточнил кваз. «Электрик и хромой», — очень тихо ответил лейтенант. Бодряк расслышал. Выдав матерную руладу, понесся в сторону раненых. «Мэн, ну как же так? Док, неужели ничем не поможешь?» — воскликнул он, остановившись у отдельно лежащих бойцов. Названный Доком ответил не сразу. Закончив манипуляции с очередным бойцом, он поднялся и уставился воспаленными глазами на кваза. Сильные внутренние повреждения. Он их как кегли раскидал. Док кивнул в сторону туши. Осколки ребер в легких, в печени. Короче, везде. Вколол спека, влил кучу энергии. И все без толку. Регенерация не поспевает. Полчаса электрику и час хромому. И это максимум. «В конце концов, я же не Пирогов. Я намного слабее». Квас повернулся к коменданту. «Когда звонили на блокпост?» «Перед вашим приездом», — незамедлительно ответил задира. «Час в дороге», — произнес молчавший доселе Пожарский. «Берем их и едем навстречу. Может, успеем». И офицеры синхронно двинулись к раненым. «Их нельзя транспортировать. Не переживут». Док был неумолим. «Так и так помрут», — протрубил Квас. «Хоть попытаемся». Закончив с аргументами, знахарь отступил. Стой, бодряк! Пришлось вмешаться. Давай я! Несмотря на недавнее злоключение, я чувствовал, что сил хватит. Да что говорить? Их был вагон и маленькая тележка. Второй пульсар открыл новые горизонты. Не стоит! Я сильнее. Включи мозги, капитан. Я не собираюсь поднимать их руками, сказал грубовато, но до него дошло. А, -а, -а! вот ведь старый тормоз, Тромп же говорил протормози — скомандовал он Пожарскому. «Так ты и двоих сдюжишь?» — спросил меня Кваз, нависая, словно гора. «Сдюжу. Только их надо как можно ближе друг к дружке положить, почти в обнимку». «Это мы запросто. Давайте, ребятки!» — отдав команду, Бодряк полез помогать. «Аккуратнее, не дрова же!» — вмешался Док. «Что задумали-то? Я знахарь должен знать!» Один из раненых, не знаю кто, уже пускал кровавые пузыри. Времени почти не осталось. «Ну ты уж, дружище, постарайся!» — обратился ко мне Квас, игнорируя Дока. «Где я еще таких сорвиголов возьму? Лучшие ветераны на таких штрафбаты держатся. А я вот благодарю, не сомневайся, я...» «Все!» — прервал я его монолог. «Что все?» — не понял Квас, озираясь на Пожарского. Кто-то из солдат мотюгнулся, а остальные, открыв рты, смотрели на кровавые пятна. Все, что осталось от смертельно раненых. Первым очнулся Док. «Что это было?» Кто задар? спросил он меня, любознательно заглядывая в глаза. Некогда базарить! вставил слово Бодряк. Едем! Времени в обрез! Сказав это, он нетерпеливо потянул меня за плечо, как взрослый дядька ребенка. Что? Куда? не унимался док. Где раненые? Да в порядке они, и ехать никуда не надо, решил я всех успокоить. Пространственный карман. Для них время остановилось. Интересно, непонятно для чего, знахарь заглянул мне за спину. «Даже так?» — недоверчиво прогудел Квас, отпуская мое плечо. «Проверено!» — ответил я как можно убедительнее. «Был у меня напарник. Так вот, досталось ему от элиты. Да так, что смотреть страшно. Обрубок. Голова да грудь. Я его упаковал, а через пару дней, когда выложил его перед знахарем, заметил, что он подрос». «Да ну!» — не поверил док. «Про такой эффект я не слышал. Да и вообще, про такие карманы — это ж два живых человека». «Это что? Вот я историю слышал!» — вмешался один из бойцов. «У одного Стронга был такой же дар, только сильнее. А еще он порталы в раз открывал. Куда хочешь!» Для наглядности рассказчика хватило руками все пространство вокруг. «Ну вот, значит, нарвались они с отрядом на внешников. Дело в старом лесу было. Тех тварей раза в три больше, но иммунные бились, как в последний раз. Ну, для многих он и стал последним. В конце остались только командир и тот боец с мега-карманом против двух десятков врагов, Внешники кинулись сразу со всех сторон, отрезая командира. А тот боец видит, что дело плохо, что остались они вдвоем. Бросил в самую гущу врагов нолдовскую гранату, хвать командира в карман, но не рассчитал. В поле действия дара попали три внешника и дерево. Из последних сил он открыл портал и прыгнул на секретную базу. «Ну, а дальше что?» — скептически спросил Пожарский. «Известно, что. Внешников, само собой, в плен, бойцу благодарность». И с тех самых пор в секретном бункере Стронгов растет столетний дуб. Такая вот история, — закончил повествование рассказчик. Ну и болтуны. Уже и дуб столетний приплели. Стронги вроде серьезные ребята. «Брехня это!» — поддержал мои мысли бодряк. В рядах слушателей, которых заметно прибавилось, послышались смешки. «Да, брехня!» — вторил ему док. «А то, что было сейчас, это же фантастика!» «Наверное». «Только вот затратно очень», — посетовал я, — «сил много съедает». «Док, не тормози!» — Квас понял первым. «Все, все!» — он достал из сумки фляжку и протянул ее мне со словами. «Настойка из редгороха. Три глотка, не более», — произнес док категорически. Пирогов с командой приехали минут через сорок. Его подмастерья занялись легкими ранеными, а сам знахарь взялся за меня. «Я видел похожую ауру несколько лет назад», — сообщил мне Пирогов. «Но за недостаточностью опыта не придал этому явлению особого значения. Ученый, как я прозвал знахаря про себя, не делал никаких пасов руками. Он просто стоял и пристально меня разглядывал. Впрочем, как и я. Светловолосый, с бородкой, на вид лет сорока, умный пронзительный взгляд. Дядя как-то рассказывал мне про ученого с такой фамилией. Запомнила я немного». Профессор медицины, хирург, жил в девятнадцатом веке. В том, что знахаря окрестили в его честь, никаких сомнений не возникало. Несмотря на то, что Пирогов ничего не предпринимал, действия я чувствовал. Внутри меня, но не в теле, двигалась теплая сила. В моем не особо богатом воображении возникла книга. Толстенный такой том, сравнение энциклопедии. Так вот, нечто листало ее, делало заметки, Поправляла с такой скоростью, что я слышал шелест страниц. В какой-то момент коррекция закончилась, и книга захлопнулась. «Ну все», — констатировал знахарь. «Я их подлатал». «Плутарх!» — обратился он к одному из подмастерьев. «Убери лишнее с этого стола». Названный Плутархом проделал все быстро. «Уважаемый Кнут, прошу». Пирогов указал на приготовленное место. Через секунду на столе материализовались раненые. Не сказать, что ветераны выглядели здоровыми, но и покойниками их уже точно не назовешь. «Благодарю вас, Кнут. Признаться, так я ни разу не работал. Латать три ауры через одну вашу, то бишь?» Знахарь повел руками в мою сторону. «Очень удобно». Квас и Пожарский, находящиеся в нескольких метрах, не спускали с нас глаз и, похоже, проявляли признаки нетерпения. «Задержитесь еще на минутку, уважаемый Кнут». Знахарь обратил внимание на наше переглядывание и сделал выводы. Этот пирогов покруче Захарии будет. С моей стороны упускать такую возможность очень глупо. И пусть весь мир подождет. Конечно, Николай Иванович, я весь внимание. Улыбнувшись, тем самым показав, что шутка оценена, он перешел к делу. Ваши таланты, в данном случае дары, наталкивают меня на определенные сравнения, уважаемый Кнут. Террорист, контрабандист. «Лучшее им применение. К счастью, персонаж вы в большинстве своем положительный, а в реалиях Стикса это качество бесценно». «Говорит много, но как красиво, черт возьми, заслушаться можно. Подождем окончания. «Сегодня вы поработали на пользу нашего стаба, и от лица же стаба хочу вас отблагодарить». «Очень интересно». Пожарский уже подпрыгивал на месте. Сенсорные способности, телепортация, пространственный карман, спирт. Это можно списать на шутку Стикса. С учетом же только открытого дара наши сухари из учетного ведомства, ну без них, увы, никак, Пирогов развел руками. Перекрестили бы вас в почтальона. Да-да, не сомневайтесь, заинтриговав, знахарь склонился над моим ухом и зашептал.